Глава 24. Проблемы бастардов. «Кто тебя так?» — спросил Борис, когда я вошел в тату-салон и передал ему эскиз. Сначала я не понял, что татуировщик имеет в виду. На мой взгляд, тут же упал на зеркало во весь рост и увидел спелый синяк вокруг левого глаза. Видок так себе. Даже отек еще не спал или упал неудачно, кинул вдогонку за первым еще один вопрос любитель тяжелого рока. Можно было отмахнуться и не отвечать, но я знал, как Борис не любит аристократов. Это наша с ним точка соприкосновения и, возможно, тема для разговора на часть того времени, которое я буду вынужден тут провести. «Один аристократ из класса», — признался я. «Хорошо приложился», — хмыкнул татуировщик. Он прошел на свое место, сел и закинул ноги на стол, рисунок положил туда же, чтобы прикурить сигарету, а затем снова взял эскиз в руки и принялся его изучать. В него кастет оказался. Посетовал я, разглядывая плакаты на стене. Я старался вести себя непринужденно, чтобы не вызвать подозрений. Но, кажется, Борис уже потерял интерес к разговору. Он пялился на паутину с мультяшными героями и даже не слушал и напал без предупреждения. Почему-то я решил, что мужик в бандане обязательно должен знать, что я получил несправедливо. В другом случае, я бы ни за что не пропустил такой удар. Они все такие. Вдруг поддержал меня Борис, вернувшись к разговору, и кинул альбомный лист на стол. Вот. Он поднял рука в своей футболки и указал на плечо. Я подошел ближе, и прослезился от сигаретного дыма, попавшего мне в глаза. Поморгал и присмотрелся. Под татуировкой черепа с зелеными глазами можно было разглядеть ожог. «Тоже один из этих», — буркнул Борис. «Подрался в старших классах. Говнюк выпустил в меня жару. Я орал, как резанный». Мое дыхание перехватило. Татуировщик оказался дареным и, похоже, уже раскусил меня. стоп Может, он упомянул жару совершенно случайно и ничего такого не разглядел в рисунке, который я ему принёс. Надо продолжать вести себя, как и ни в чём не бывало, и попытаться перевести тему. «Долго заживало?» — спросил я, выпрямившись и засунув руки в карманы. Борис опустил рукав. «Долго», — прохрипел он. «Жара — опасный знак». А вот и явный намёк подъехал. Татуировщик бросил на меня многозначительный взгляд. Подождал, пока я отвернусь, но я не сделал этого. Тогда он отвернулся сам. Аристократа наказали? Я поправил прическу, на этот раз всматриваясь в зеркало. Нет. Пепел сигареты Бориса упал прямо на рисунок Калачевского. Он неторопливо скинул ноги со стола и стряхнул мусор на пол. Затем принял прежнее положение и продолжил. «Пока я лежал в больнице, ко мне наведались одни серьезные дяди и рассказали о том, что это я сам так обжегся. И никто меня не калечил». Он прищурился, что-то усердно вспоминая. «Как они сказали тогда?» «Это я...» «На печку облокотился». «Во!» «А вы что?» «А что я?» Выписался из больницы и набил морду Ариста, который это сделал, и тоже приглашил ему рассказать всем, что это он сам на лестнице оступился. Что было потом? Вас исключили? Нет. Отца уволили с прежней работы. Куда бы он ни приходил потом на собеседование, ему везде отказывали. Вскоре батя потерял всякую надежду и спился, а там пошло-поехало. С матерью развелись, квартиру разменяли и т.д. и т.п. О всех вытекающих обстоятельствах «Ты можешь догадаться сам». Я только задумчиво хмыкнул в ответ. Разногласия между бастардами и аристократами — нередкое явление. Ни для кого не секрет, что обычно эти противостояния заканчиваются не в пользу первых, как в случае с татуировщиком. Уверен, его ненависть идет с тех самых времен. «Так вы сделайте мне татуировку». Я перешел к делу. Но Борис как будто не слышал вопроса. Он затушил сигарету, смял альбомный лист, который я принес, и бросил его в урну. «Классный рисунок», — сказал он. «Но если бить рукав, получится полная фигня». Я не знал, как отреагировать. Броситься к урне за художеством Калачевского означало прямым текстом заявить, что я что-то скрываю. Оставлять эскиз здесь тоже не выход. Уверен, я смогу найти специалиста, который набьет мне эту тату. Пока я размышлял, как поступить, Борис взял мою руку и постучал своим пальцем по тыльной стороне ладони. Жару лучше вывести из нити и паутины вот тут, в самом центре. А вместо мультяшек изобразить что-нибудь другое, например, символ рода, прямо на этом месте. Ничего не понимаю. Эта его консультация выглядит как предложение сделать мне тату в виде знака. «Но лучше не радоваться раньше времени», — спрошу прямо. «Вы сделаете татуировку или нет?» «Да», — хриплым голосом ответил Борис. «Только со своей корректировкой. Но эффект от нее будет тот же», — намекнул он. «Моей радости не было предела. Похоже, потасовка с кипятком накануне все-таки сыграла свою роль. Мой разукрашенный глаз напомнил татуировщику о том, за что он сам ненавидит аристократов. И, судя по всему, Боря решил отомстить им подобным моими руками. Это, конечно, не значит, что теперь я буду поджаривать Ариста направо и налево, но в каком-то смысле он все-таки прав. Защищаться буду. Борис оказался отличным мужиком. Пока он рисовал мне новый эскиз, мы разговаривали о многом. Думаю, татуировщик совсем не ожидал найти во мне интересного собеседника и был приятно удивлен, что у нас оказалось достаточно общих тем. «А ну глянь!» Человек в кожаной безрукавке протянул мне свою версию моей будущей татуировки. То, что он придумал, выглядело гораздо круче первоначальной идеи. В том плане, что теперь через 10 лет мне не придется перебивать татуировку или сводить ее ко всем чертям. С такой я готов ходить и в зрелом возрасте. Однако, когда мы уже собирались приступить к тому, чтобы начать наносить знак, Я вспомнил про турнир и сегодняшнюю тренировку по футболу. Повреждение на руке может негативно сказаться на моем месте в основном составе команды. Тату правильнее сделать, когда соревнование закончится, а кипяток будет на полпути на казачью заставу. Так, договорившись на следующую неделю на то же время и день, я попрощался с Борисом и поехал в школу. Татуировщик был не против. Он только пожал плечами, и взял предоплату. Плана в школе у меня было немерено. В первую очередь хотелось навестить директора и задать ему пару, видимо, неприятных вопросов. Однако Глеба Ростиславовича не оказалось на месте. Поборов желание как можно скорее узнать о символе на моей ладони, я пошел на уроки. Помимо цели непременно поговорить с директором, у меня было еще одно желание — Посмотреть на то, как отныне будет вести себя кипяток после вчерашних событий. Посмеет ли напакостить кому-то? Пойдут ли вчерашние события ему на пользу? Однако и тут ожидания меня подвели. Парфенов вообще не явился в школу. Что интересно, Антропов тоже пропустил занятия. И это показалось мне очень странным. Отсидев пять уроков, я попрощался с Клаус и побежал на футбол именно сегодня тренер должен был объявить основной состав команды на ближайший турнир когда я вошел в спортзал парфенов уже разминался антроов тоже у меня не осталось сомнений в том что школу они прогуляли неспроста и это еще сильнее стало тревожить меня теперь приходилось ожидать от них подставы в любой момент и надеяться на то что аристократы не использовали магию крови раньше времени хорошо поработали парни Арсений Петрович вошел в раздевалку, когда тренировка закончилась, а все пацаны сидели на скамейках, вытянув ноги. Я присосался к фонтанчику с водой в углу и никак не мог заглушить жажду. субботу стартует городской турнир, о котором я вам говорил», — разносился голос тренера по раздевалке. «В пятницу проведем товарищескую игру с «Динамо». В субботу с ними же первая игра в группе» так что будет шанс изучить соперника. Как у них, так и у нас. Готовы? Да! Игроки торпеда похлопали друг другу. Сейчас я назову фамилии тех, кто будет играть в основе. Для этих ребят в четверг будет дополнительная тренировка. Я отправлю письма директорам ваших школ, чтобы они освободили вас от уроков. Все футболисты активно покивали головами. Итак, на воротах будет стоять Вахрушев. Мы все поаплодировали основному вратарю. Никто из нас не сомневался, что Никита займет место на ленточке. Он самый длинный в команде и обладает отличной реакцией. В защите Дроднос, Алтайский, Горшков и Зубьев. Аплодисменты. Полузащита. Антропов, галицкий Гладкий и Робсон. Аплодисменты. Нападение. Мы с кипятком посмотрели друг на друга. Это был почти исторический момент. До сегодняшнего дня во всех турнирах именно аристократ был завершителем атак в команде. «В нападении будут играть Килин и Парфенов», — отрезал тренер. «Твою мать!» Не выдержал я, ударив ладонью по ящику, в котором лежали мои вещи. «Тренер? А как же Ракицкий?» «Заступился за меня блондин». «В команде одиннадцать человек, а не двенадцать, Килин?» невозмутимо ответил Арсений Петрович. «Если хочешь, можешь уступить ему свое место». Аристократ промолчал. Тренер добавил. «Ракицкий будет нашим Джокером. Все, всем спасибо». Арсений Петрович вышел из раздевалки, не обращая внимания на голдеж, который поднялся после объявления состава. Как только дверь захлопнулась, наступила тишина. Никто не понимал, почему один из лучших игроков будет просиживать штаны на скамейке, а кто-то боялся в такой ситуации проявить свою радость от того, что сам попал в состав. Я же пытался осознать и принять свое поражение. Одного я только не мог понять. Ладно, Парфенов, его отец, скорее всего, надавил на тренера. Так уже бывало прежде. Но я уж точно играю лучше Килина. Он-то как меня обошел. Черт. Кажется, я в очередной раз стал жертвой дискриминации. В сторону других позиций на поле вообще смотреть бесполезно. Играть в полозащите у меня дыхалки не хватает. А в защите я объективно хуже остальных. Но я однозначно лучший нападающий в торпедо. «Ты никто, Фунтик!» Вдруг огрызнулся кипяток. Будешь со скамейки смотреть, как я играю. А если придумаешь кричалку в мою честь и достойно ее исполнишь вместе со своей подружкой Клаус, то может быть, я разрешу тебе сыграть пару минут. То, как Парфенов сейчас прыскал ядом, меня нисколько не задевало. Весь наш план с Яблонским и Клаус летел в тартарары. Вот что мучило меня на самом деле. А если эта кричалка будет про твои кривые ноги и прицел? Огрызнулся я. Тогда кипяток воспользовался моим жестом. Показав мне средний палец, он взял свои шмотки и вышел из раздевалки, демонстративно хлопнув дверью. Парни из команды поддержали меня. Кто мог словами, а кто не находил слов, просто хлопал по плечу и уходил вслед за Парфеновым. Вскоре я остался совершенно один. Проходя по коридору в сторону выхода, я остановился у двери в кабинет тренера. Она была открыта. Почему-то мне хотелось, чтобы Арсений Петрович признался мне в том, что именно Александр Николаевич Парфенов надавил на него. Мне хотелось услышать это только ради того, чтобы поставить еще одну галочку там, где в своей голове я вел список вещей, за которые должен был отомстить электроникам. Арсений Петрович сидел за столом и что-то писал в блокноте. Он почувствовал, что на него кто-то смотрит, и поднял голову. «Костя?» Удивлённо произнёс он, «Ты что ещё тут? Комендантский час скоро!» «Уже ухожу!» Бросил я, слегка прозмыслив о том, что этот разговор ничего не изменит, и пошёл дальше. «Постой!» — донеслось из кабинета. Я остановился. «Зайди на минуту», — сказал тренер. «Да?» — спросил я, когда вошёл внутрь. Тренер внимательно посмотрел на меня. «И все?» — спросил он. «А что вы хотите от меня услышать?» Тогда Арсений Петрович почесал подбородок и перешел к делу. Видимо, он действительно рассчитывал на истерику и непонимание. Но все вышло по-другому. «Сейчас я кое-что скажу тебе, Костя. Если ты правильно оценишь мои слова, то впереди тебя ждет большое футбольное будущее». И отнестись к этому ты должен соответствующе. Повести себя как взрослый. Тянет и тянет. Я и так все понимаю. И так взрослый. Просто кое-кто на кое-кого надавил. «У тебя огромный потенциал», — продолжил тренер. «И ты должен его обязательно использовать». «Что вы пытаетесь сказать?» Не выдержал я. «То, что я не смогу ставить тебя в состав. Есть обязательства» которые вынуждают меня не делать этого. Ради твоей же безопасности. Ошидаемо, хмыкнул я. Тренер посмотрел на часы. Видимо, удостоверился, что до комендантского часа еще есть время. «Я делаю это ради твоей же безопасности», сказал он. «У Динамо отличная футбольная школа. С тамошним тренером мы знакомы еще со времен физфака. Я думаю, что тебе стоит продолжить заниматься футболом там». «И зачем он пихает меня в другую команду? Убрать подальше от кипятка?» «Вы говорите, что делаете это ради моей безопасности?» Спросил я. «О чем вы? Что мне угрожает?» «Все что угодно. Сын одного из больших людей, твой прямой конкурент в команде. Тебе могут сломать ногу, подговорить любого футболиста из команды соперников, чтобы он сломал тебя. А любая серьезная травма может перечеркнуть твое футбольное будущее». «Так вот оно что!» С облегчением я почесал затылок. «Вы за меня переживаете, поэтому не поставили в состав?» «Конечно!» Тренер снова посмотрел на часы. «Ты же не подумал, что хуже играешь?» «Я подумал, что Александр Николаевич поставил вам ультиматум». «Парфенов?» Искренне удивился Арсений Петрович. «Конечно нет!» «Разве ты не знаешь, что у всех членов...» спортивного комитета Российской империи «Иммунитет». «Иммунитет?» «Да, власти страхуют таких, как я, от внешнего давления. Если бы этого закона не существовало, то спорт давно превратился бы в фарс». «Это хорошие новости», — задумчиво произнес я. «Но это не значит, что ты в безопасности», — поспешил добавить тренер. «Я уже сталкивался со случаями, когда будущее талантливых бастардов гробили влиятельные отцы аристократов, поэтому самым безопасным будет отдать тебя в ту команду, где место нападающего свободно. Или, по крайней мере, туда, где более честная конкуренция. Я быстро проанализировал ситуацию. Совместил ее с договоренностями с Клаус и Яблонским. Весь наш план летел к чертям. Но, кажется, я придумал еще один. Он может сработать. арсений петрович — сказал я. — Да, я хочу участвовать на турнире. — Я же сказал, Костя... — Вы не поняли. — Прервал его я. — Я хочу играть за «Динамо». Мой вопрос, мягко говоря, поставил тренера в ступор. Он попытался пригладить свои черные кудри, проведя рукой по волосам. Но они тут же завелись снова. — Это можно устроить. Он сложил руки на груди. — Пойдем. Тренер завел меня в кабинет, подошел к телефону и тут же набрал номер. Там сперва не ответили, поэтому ему пришлось сделать еще одну попытку. В конце концов Арсений Петрович дозвонился до «Динамо» и очень скоро получил согласие на то, чтобы устроить мне просмотры и участие в товарищеском матче против моей бывшей команды. Затем пообещал добавить меня в список освобожденных на ближайший четверг и отправил домой. Я, довольный найденным выходом из ситуации, послушался его. «Есть кто дома?» — спросил в шутку я и включил свет в коридоре собственной квартиры. Ясно, что никого дома не было. Я бросил ключи на тумбочку, стянул ботинки с ног и побежал закрывать ставни. Будильник на кухне уже беспрестанно звенел. «Отжимание, отжимание, отжимание!» Я ходил по квартире и бубнил себе под нос, то, чем стоит заняться в первую очередь после того, как закончу со ставнями. Если этого не сделать сразу, то потом вспомню только тогда, когда буду лежать на диване с полным животом. Не хочется снова заставлять себя вставать. «Я люблю тебя», — донеслось из-за моей спины, когда я стоял у окна в детской комнате. Я вздрогнул и обернулся. Девочка с красными глазами сидела на моей кровати, и держала плюшевого медведя в руках. «Я люблю тебя!» Она снова нажала ему на живот. Это было жутко.